Глава 17. Джалберт лежит в своей постели, вытянувшись, как палка, и слушает, как за окном завывает степной ветер. Он думает о завтрашнем допросе. Не хочет думать, потому что ему нужно выспаться, чтобы утром стать свежим. Этой ночью Хефлин должен лежать без сна, ворочаясь сбоку на бок. Но иногда котелок продолжает варить. Джалберт свешивает ноги с кровати, берет свой телефон и звонит Джорджу Гибсону, последние семь лет возглавляющему отдел криминалистики КБР. Гибсон прилетел из Уичит и как только судья выписал ордеры на обыск, и готов был сразу приступить к обыску грузовика Хефлина. Звонить Гибсону бесполезно, он позвонит сам, если что-нибудь найдет. Но Джалберт ничего не может с собой поделать. Иногда, как, например, сейчас, он понимает, что чувствуют наркоманы. Джош, это Фрэнк!» «У тебя есть что-нибудь? Какие-нибудь свидетельства пребывания девушки в грузовике?» «Пока ничего», — отвечает Гибсон. «Но мы продолжаем работать». «Я не буду выключать телефон. Позвони, если найдете что-то явное. В любое время». «Обещаю. Теперь я могу вернуться к работе?» «Да, извини. Просто мы работаем ради этой девушки, Джордж. Ради мисс Вон. Мы ее...» «Заступники. Спасибо за напоминание». «Извини, извини, продолжайте работу!» Джалберт заканчивает разговор и ложится. Он начинает считать и складывать. Один плюс два — три, еще три — шесть, еще четыре — десять, еще пять — пятнадцать. Досчитав до 17, в сумме это 153, он, наконец, начинает расслабляться. Добравшись до двадцати восьми, это 406. он засыпает».